Наконец, покрывало упали медленно по одному. Он увидел упругие груди и почти ощутил поддатливость тел, извивающихся перед ним в круговороте неудовлетворенного сладострастия. Внезапно долгий и леденящий душу звук гонга прервал танец. Цитры затихли, танцовщицы, словно призраки, растворились в глубине пещеры, и в наступившей тишине появилась прекраснейшая жрица в леопардовой шкуре.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 Повторяю, финальная сцена шедевральна, но потребитель подойдет к ней уже усталым и удовлетворенным. Густавсон, не можешь же ты требовать от Софи чудес, а у нервной системы есть свои пределы и свои законы. И что же делать? Слушай меня, Густавсон. Я 25 лет был режиссером и уже 6 лет как главный руководитель. Думаю, у меня достаточно опыта, чтобы дать тебе совет.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 подверглась беспрецедентному потрясению. Жаждавшие наслаждений, роскоши и силы зрителей требовали удовлетворения всех своих желаний за какие-то гроши. А нейрофильмы? А нейрофильмы во всем своем блеске появились через несколько лет. Нет реальности, которая могла бы превзойти сновидение. Публика в этом быстро убедилась. При полном участии зрителя любое состязание с природой смешно, любое восстание бесполезно.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 и сразу начинали бесшумно разматываться катушки, катушки с анирофильмами, миллионы чудесных сновидений о любви, мощи и славе. Посреди площади на громадной эстраде, украшенной зеленью, взволнованный толстяк простирал руки. «Граждане!» — голос звучал сильно и ясно, как в анирофильме, когда весь мир склоняется к ногам торжественного зрителя.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 «Нет, ты не можешь, не можешь, потому что не хочешь меня, а не хочешь меня, потому что я, настоящая, живая, человеческая, оказалась бы суррогатом, суррогатом кинолент, которые можно купить за гроши. А ты? Что ты можешь мне предложить, глупый дерзкий мальчишка?» «Послушай, прошу тебя, прощай», — Софи продолжила свою прогулку. Пожалуй, она слишком сурово говорила с этим юношей. «Бесполезная реакция».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 Собрались быстро. Марк шел длинным пружинищем шагом. Бутылка бренди прыгала в набедренном кармане, а сам он согнулся под тяжестью большого узла из одеял, в которой были завернуты аккумуляторы и порядочных размеров металлическая коробка. За ним в припрыжку следовала София с продуктами и флягой. Через полчаса они остановились. Софи задыхалась, и ее взгляд молил о пощаде.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 «Отстань, ты слишком любопытна. Что тебе от меня нужно? Твои фильмы продают миллионам потребителей, я только один из них. Я купил «Экстаз» на «Матрице». Ну что такого? Этот фильм мне особенно нравится. Я...» «Продолжай», — попросила Софи, стиснув его руку. «Я смотрю его каждый день». Голос летчика стал глухим и недовольным. «А теперь отойди, попытайся заснуть».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 «Поблагодари его. Я пережила прекраснейшие моменты. И главное, спасибо тебе, Брэдли. Представляю, сколько времени и денег стоил вам этот фильм. Он превосходен. и Я буду хранить его на почетном месте в своей аниротеке». «Пустики, Софи. Ты принадлежишь к правящему классу. Можешь себе позволить персональный анирофильм по мерке».